Глава вторая, которой главный герой убеждается в том, что призыв Маяковского к штыку приравнять перо имеет под собой основания, и что филологи на Лене иногда важнее винтовки. пробираться ночью через лес то ещё развлечение. А если с двумя тяжеленными грузовыми мешками, то это импреза, как говорят поляки, вообще за гранью добра и зла. Через 3 часа изматывающей борьбы с густым подлеском, рухнувшими от старости и наполовину сгнившими елями и соснами, цепкими кустами можжевельника и нарастающей усталостью, когда в просветах междеревьем начало светлеть небо на востоке, Савушкин в очередной раз Глянув на компас, с команду: "Всё, привал, час на отдых". Катёночкин, последние 20 минут шедший в дозоре и по тому наименее уставший, Тикинесли вдвоём, пятый постоянно меняясь, шёл впереди. Спросил: "Далеко ушли?" Капитан недовольно буркнул: "Вёрст семь от силы". Затем, отдышавшись, приказал: "Кастенко, сыпани ещё разок табаку на наш след. Собак, конечно, тут у них нет, но бережёного Бог бережёт". Сробуем, товарищ капитан. И Костенко, достав из запасов специально для этой цели припасённый кисет, отошёл на десятых шагов назад и щедро сыпанул добрую жменью махорки на траву и черничник, которым заросла вся опушка. Разведчики без сил повалились на мешки. Котёночкин, 10 минут бди. Потом на смену будем меня. Если усну, капитан пристроился к торцу мешка, поправил на животе кабуру с парабеллом. и попытался задремать ничего не получалось мысли бурлили в голове и никак не хотели успокаиваться какой ж тут сон и так каковы будут их дальнейшие шаги устроить базу в пуще и с неё совершать наблюдательные рейды на основные дороги этот вариант в быхове казался идеальным реалии же показали иное кемпинская пуща она только по названию пуща С той же нали бокской, куда их десантировали в прошлый раз, не сравнить. Да и Польш не Белоруссии, нет, не годится. Оставаться здесь обречь себя на провал, это капкан. Вокруг полно деревень, поляки шастают тут даже по ночам. Эван, его чуть не подстрелили. И наверняка их парашюты видели не только те двое подростков. Капкан. Заподня. Немцы, скрывающиеся в лесу от немцев это сюрреализм какой-то. Любой поляк, обнаружив их, а их обнаружат, вопрос ближайших 2-3 дней. Немедленно донесёт местным властям или в немецкую комендатуру. Или известит местную ячейку армии краевой, или как там у них называется территориальный подразделение этой подпольной армии. Неважно. Важно, что о них вполне могут знать бойцы АК. И всех усилия пойдут псу под хвост. Не, надо искать другой вариант. Хотя что его искать? Они немцы, у них форма, документы, оружие всё подлинно. Они в генерал-губернаторстве вполне легально, командировочные предписания со всеми печатями и штампами на руках. Правда, Аленштейн чуток в другую сторону и отметок контрольных пунктов по пути от Витебска до Варшавы нет. Но это неважно. В условиях крушения группы армий Центр Никто на это внимания не обратит, тем более местные власти. Так, где ближайшая гмина? Серакови. Немцы, правда, вроде как-то по-другому теперь называют эти административные единицы. Но у поляков они по-прежнему в обеходе гмины. До Серакова где-то вёрст 10 ещё чесать. Надо карту глянуть. Котёночкин, я тащу капитан. Тащи плащ-палатку. Летенант поднёс увесистый свёрток. Да. Немецко ты подежили, и наши будет. Накрой меня так, чтобы я мог фонарь зажечь. Карта немецкая подробная, масштабом сходная с нашей двухвёрсткой. Так, мы примерно тут. Хорошо. До Сиракум прямо на юг примерно 8 км. За 3 часа дойдём. Уже будет светло. Так, если принять правей, выйдем на старые вырубки. Идти будет не в пример легче. А стоит оно того? Не стоит. Будем соблюдать скрытность до самого последнего мгновения. Зачем старостилик, как он там по-немецки называется, этого сораку знать, откуда они пришли? Тем более про парашюты мы наверняка доложим не сегодня, так завтра. Так, дали немецкой полевой комендатуре в Ражоймозавецком. Это далеко. Что есть гуд? Но вполне вероятно, что какие-то немецкие военные власти могут быть поблизости. И это тоже не стоит исключать. Но если мы узнаем у старосты, если у него есть телефон, а скорее всего есть, он о них обязан будет доложить этим немецким властям. Поэтому будем действовать на опережение, чтобы у этого старосты и нам мгновений сомнений не возникло. Теперь где атаборцы? Идеальный вариант Панта Деуж Заремба, дорожный мастер. У него дом из красного кирпича, большой сад и живёт на краю деревни, в последнем доме. Привет от сбышка из Люблинского пехотного полка. Напомнить, как делили хлеб и сало под Барановичем в 17 году. Но к этому Зарембе надо старосту очень аккуратно подвести, чтобы думал, что это его решение. Дом его крайне удачно расположен. От него дороги идут и на Восточно-Прусский шлях, и на Берлинский, и обе железнодорожные ветки в пар часов пути. То, что надо. Легализуемся, доложим по начальству немецкому и нашим. Пока немецкий отцы командир решает куда нам дальше, мы тут получим предписание, талон на питание, транспортные документы, всё выведаем и убудем. Куда? Ладно, куда-то убудем. Главное поближе к фронту. Не пришлось бы через Вислу под огнём переплывать. Тфу-тфу. Конечно, идеальный вариант дождаться, пока немцы отойдут, и сдаться в плен. Ну, а потом в особом отделе сказать правильные слова и вернуться к своим. Но это всё планы. А любой план, как известно, трещит по швам при первом же контакте с реальностью. Товарищ капитан, преме. Чёрт, совсем забыл. Пора на пост. Саушкин сложил и убрал в планшет карту. с не привычки запутавшись в немецком клапане и чуть не уронив её в густой черничник а затем погасив фонарь сняв плащ-палатку обратился к заместителю всё, котёночкина, отдыхай. У тебя 50 минут, должен выспаться. Летенант молчике внул, разложил плащ-палатку и улегшись на неё через минуту ровно засопел. Савушкин искренне позавидовал такой мгновенной способности засыпать. Эх, молодость, молодость. На востоке ощутимо светлело. Да, июль, ночь коротка. Та-то да тепло. Вон бойцы в одних кителях как упрели. С опять во всю умались черти. Так, Сиракуф этот надо зайти с востока, а ещё лучше с юга. Не с севера, не с северо-запада, а лучше заехать, машину бы. Но это малореально. Машин заухать, конечно, дело плёвое, водителей в штаб Духонины некрасоу за руль. Одна беда, машины наверняка тут на пересчёт. Старостам гнавенно узнает местный самоход. А идти на Позненскую трассу это ещё один день убить. И не факт, что всё получится, там движение активное, дорога Берлин-Варшава. Ладно, решим поход пьесы. Тишина-то какая, господи. Лес пошёл смешанный, дышится легко. И как-то ощутим охоту пожрать. Ну, до да этого через полчаса разбудим бойцов по завтраку, и марш в обход этого Серакова. Как там Тимоха? Последнее письмо от него было в начале июня с Перу белорусско. Раскрывать дислокацию частей в письмах нельзя, но по парочке верных примет дивизия их стояла где-то на юге Беларуси, Гомель, Рчица. Сейчас уже не бойсь под Слуцком. Пишет, что назначен старшим ветеринарным врачом полка. Старший лейтенант Тимоشك Тимофей, братишка ты мой. Никого у него не осталось, кроме брата, никого. Дай бог младшему дожить до победы. У врача всяко больше шансов, чем пехотному Ваньке ротному. Хотя в мае 42-го и ему досталось, когда их дивизия чуть не наполовину вымерзла под Кандалакшей. Писал тогда, что коньих спасли, сгрудились и не дали замёрзнуть, а стрелковые роты получили полна весь перебор. Чуть не 1000 бойцов замёрзло. И такое на войне бывает. Так, всё, 10 моих минут истекли. Костенко или Некрасов? Или Строгонов? В золотом кольце сидели царь-царевич, король-королевич. Ладно, пусть будет Некрасов. И фрейтер Некрасов в подъём. Вечь, вставай, не унуждай к репрессиям. Снайпер открыл глаза, непонимающе огляделся, посмотрел на Саушкина и выдохнул. Ей вставать, товарищ капитан. Поначал не понял, где мы. Этого и этого я пока не понимаю. Давай, вступай в караул. 10 минут, потом буде радиста. Ну всё, теперь можно и поспать. А то что, 40 минут всего. Так-то, пустяки, можно и за 40 минут выспаться. Дел знакомы. И Саушкин мгновенно погрузился в сон. "Товарищ капитан", осторожный потряхни плечал, вернул Саушкина в реальность. Строгов опять деликантичит. Ого, 6 часов утра. Это по Москве, по Варшаве вообще четвёртый, а уже всё видать вокруг. Однако быстро тут цветает, почти как в Белоруссии. Он думал, что будет позже. Ладно, встаю. Капитан поднялся, отряхнул мундир и бриджи, поправил кобуру. Разведчики уже были на ногах, торопливо отправляясь от недолгого сна. Так, разведка, идём до точки росы, дирекция юга-юго-восток. Потом разбиваем бивак, ждём сеанса, докладываем, что все живы здоровы. Я оставлю вам боевую задачу и продолжаем движение по песку и сухом подлеску. На росе следы не оставлять. Строгом когда сеанс? 7:30-7:45 по Москве. В этом интервале. Саушкин глянул в часы. Так, сейчас быстро завтракаем, хороним банки и марш-марш. Сегодня у нас важный день. Костенко достал из грузового мешка пять банок колбаснофарша, сухари, большую баклагу с водой. Разведчики живы разобрали консервы аккуратно и не торопясь, потому что в этом деле поспешишь и людей насмешишь, и палец порежешь. Скрылись своими ножами и с помощью ложек активно помогая с сухарями, бодро принялись завтракать. Саушкин открыл свою банку специально припасённым немецким консервным ножом, взятым в качестве трофея у немецкого диверсанта ещё под Смоленском. Первый оказался таким же, как в Красногорском госпитале, розовым, остросладко пахнущим и не нашими специями, но главное вполне сытным и годным к употреблению. А с сухарями такой вообще деликатес. Саушкин вспомнил, как в Сталинграде остатки их армейского разведбата, брошенные на подкрепление, совсем уж изнемогшей от непрерывных боёв пехоты Родимцева, 3 дня подряд питались сухим гороховым концентратом. Сбрасываем в мешках без парашютов рёбятягами У-2 по ночам, запивая его сырой ворской водой. Развести огонь и сварить суп тогда тоже не было никакой возможности. Сейчас-то всяк повеселел. Быстро закопав пустые банки, разведчики двинулись в путь прежним порядком. Четверо несли грузовые мешки, один постоянно меняясь шёл дозором метрах в 10 впереди. Идти утренним лесом было не в пример легче, чем ночью. даже дышалось легче. Впрочем, тут причина была иной. Густой хвойный лес с преобладанием ели сменился смешанным, в котором дубы, буки и грабы вперемешку заросли ме орешника и зрядно прибавили живости окружающему ландшафту. Один раз Савушкину показалось, что позади группы мелькнули какие-то тени. Но как он не всматривался вглубь леса, так ничего не увидел. Волки? Ничего страшного. Сейчас ли это волки на людей не кидаются? или не волки. Ладно, чего там гадать? Всё равно ничего не увидел. Сейчас главное, как можно дальше уйти от места выброски. К 5:00 утра, прочим, марш пришлось остановить. На лесные травы легла роса. Всё, привал. Скомандовал Савушкин и добавил: "Сейчас займёмся изучением нашей службы у немцев". С этими словами он достал из планшета листок бумаги с данными 4-го полевого дивизии Лютфафы. полученным майор Дементьев. Развечки уселись на мешки и приготовились слушать. Слушаем и продолжаем внимательно осматриться вокруг, разобраться по секторам. После чего продолжу. Первый. Документы у вас на немецкие имена и фамилии. Костенко, ты Oberfeldwebel Wilhelm Grab. Володь, ты Oberleutnant Otto Weissmüller. Некрасов, ефрейтор Johann Schulz. Строгонов, Unterfeldwebel Stefan Kozitsky. походы из изанемеченных позднеиских поляков. Но это не важно. По-немецки вы говорить плохо, потому что являетесь Volksdeutschen из Познани или лучше из Подмемеля. Литовский тут в любом случае никто не знает. Ну и я Гаупман Эрнст Вендли, коренной берлинец, так что прошу с этого момента это учитывать. Отныне до окончания операции вы не вы, а члены Luftwaffy. Немцы из вас правда весьма условны. Но как граждане Рейха, вы были призваны в ряды вержённых сил. Сейчас это у немцев вплошь и рядом. Ну, вы сами помните ту группу сапёров, что мы захватили под Смолевичами. По-немецки там вообще никто правильно не говорил. Второй. Наша 4-я пехотная дивизия Люфтваффе была сформирована осенью 42 -го года. Воевали с партизанами под Витебском. Перед Грозгромом дивизия входила в состав 53-го армейского корпуса третьей танковой армии. Армия эта широко известна в вермахте тем, что в её составе нет ни одного танка. Но это так, к слову, самоходки, кстати, есть, вернее, были. Например, в танковом батальоне нашей дивизии. Наш батальон тылового снабжения попал под бомбёжку прямо на марше, на шоссе Витебск-Багушевск. Своим не выбрался никто, кто не убит, тот в плену. Но об этом немцы не знают. Официально третий танковый армией отходит с боями к Вильнюсу. А что там на самом деле творится в Белоруссии, неведомо даже штабке у Гитлера, не говоря уж о полевой комендатуре в Жаруе и Мазовецку. Так что смело требуем связаться с нашим командою, уточнить задачу. Мне 10 у нас на всё про всё будет. Теперь легенда. Наша группа была отправлена Вальенштейн 21 июня. Мы должны были получить какое-то радиотехническое оборудование, какое мы не знаем режим секретности, и вернуться с ним в расположение дивизии. Но случилось то, что случилось. Русский начал наступление. Наши машины, у нас их было две, грузовик Düsing и мой Kebelwagen, были разбиты прямым попаданием при переправе через Березину. Дальше нам удалось запрыгнуть на открытую платформу и доехать до Варшавы. Тут у нас лакуна Нас должны были снять с поезда на границе Рейха, но оправданием нам полный хаос в группе Армицентр. Попробуем избежать обвинений в дезертирстве. Требование на аппаратуру у меня с собой. Но что там понаписали наши спецы, я не знаю. Конверт запечатан. Да, если бы и не был, я всё равно бы ни черта не пойму. Надеюсь, и комендант вожарую не поймёт. Пока всё. Вопросы? Кастенко, почесав затылок, спросил полуутвердительно: "Легализуемся по полной, как под Корсунем, ещё глубже. Теперь у нас есть реальная воинская часть. Вернее, была, но в этом-то вся и прелесть. И мы, вернее, наши крестнички, что сейчас в плену, в ней служили, что подтвердят любые запросы. Теперь по мобильности. Что потребует полевой комендатурного жару?" когда узнает, что на окраине кемпинской пущи объявилась какая-то мутная группа командированных военных с фронта. Правильно. И видится перецветлый очаг герр коменданта. Поэтому Серакув мы прибудем не только на боевательской повозке, но ну и как минимум двое из нас будут ранеными. Я и Саушки наградил своих бойцов. И радист. Жень, ты в любом случае от рации не должен отходить дальше, чем на метр. Так что перебинтуем тебе ногу. Мне голову, когда в группе двое из пяти коллеги требуют от них бодрости, движений по меньшей мере неразумно. "Товарищ капитан, сколько нам тут куковать?" спросил некрас. "Сколько надо. Сейчас строгонов отправит донесение в штаб группы и получит самые свежие директивы, если что-то изменилось. Но не думай, в любом случае день-два у нас уйдут на легализацию. Потом, пока командиatura Жаруй будет пытаться вязать с четвёртой авелиевой дивизией, потом с пятьдесят третьим корпусом, потом отчаявшийся со штабом третьей танковой армии, мы будем шурудить на путях сообщения немцев. Нас интересует два направления: Сахачо в Варшаву и Варшава в Плоцк, то есть на Берлин и на Восточную Пруссию, к шоссейной и железной дороге в этих направлениях. Надо зафиксировать передвижение немцев на этих дистанциях, подробно и в деталях. Генштаб уверен, что немцы будут эвакуировать территории на правом берегу Вислы и Тдепону Варшавы. И хотят знать, куда именно. Ответ на вопрос куда мы должны дать. Акkurat дней 10 нам на всё про всё хватит, после чего получаем направление отхода и убываем к фронту, дабы перейти на наш шторм. Задача всем понятна. А если комендатура пришлёт проверку, Костенко явно сомневался в своих знаниях немецкого языка. Мы её встретим и предоставим все необходимые документы. Они у нас в абсолютном порядке. Саушкино огляделся вокруг, посмотрел на часы и добавил: "Сеанс связи через 10 минут. Пока Строгонов будет черикать по бумаге, а потом стучать ключом, команда имеет время отдохнуть". Некрас в дежурный, после чего, махнув головой радисту, отошёл с ним на несколько шагов от группы. "Что докладываем?", спросил Строгонов. "По именам" Выборка успешна, все живы, целы, имущество в порядке. Когда следующий сеанс? Строгонов пожал плечами. Как всегда, через 12 часов, 19:30 по Москве, то есть в полшестого по Варшавскому. Надо будет успеть до этого времени обосноваться в этом Сиракузе. Ладно, составляй шифровку, не будьте мешать. Вернувшись в группу, Саушкин приказал старшине Костенко доставай рацию и закинь повыше антенны. От нас до Быхова по прямой вёрст 800. Хотя я думаю, управление уже в Минске. Всё равно, закидываю на максимум. Яволь, Герд Гаупман. Вот уж. После того, как строгнув составил свою шифровку, отстучал её на ключе и получил квитанцию, группа быстро собралась и двинулась далее. Всё, больше и больше забираю влево, чтобы по расчётам Саушкина выйти на юго-восточно-крайне Серакова. По полудню по московскому времени, то бишь 10:00 утра по варшавскому, группа вышла на просёлочную дорогу, идущую с юго-востока на северо-запад. Савушкин глянул карту и удовлетворённо кивнул. Если всё правильно, то это дорога Ляски-Сиракув. Она нам и нужна. Всё, достаём из мешков снаряжение, навьючиваемся, разбираем оружие. Строгоно фрацию в рюкзак. Минут 5 группа деятельно вешивалась портупеями, скатками, сухарными сумками, противогазными футлярами, ранцами, пасунками и прочей униции. Добавок некрас пребинтовал капитан Голу, а Костенко извёл два индивидуальных пакета на ногу радиста, для достоверности присыпав бинты серой дорожной пылью. Когда разведчики закончили процесс переуплощения, Саушкин скомандовал: "Мешок с продуктами на совести обер-лейтенанта Ефрейтера Вот верфил фиберграб на дорогу. Костенька, запомни. Ох, и гейзду этот вопрос, куда ты идёшь? Запомни. Всё, давай, мы с Женей как коляки присядим на обочину. Всё, ждём. Ждать пришлось недолго. Минут через 5 из-за поворота показалась пориконная повозка. Обычно, судя по длиннее, перевозящие брёвна или пиленый лес. В деревне у Савушкина такие экипажи обычно назывались роспуски. "Halt! Wo hingehst du?" Поляк испуган развёл руками. "Извините, пан офицер, я не разумею." Саушкин про себя выргылся. Вот же черти, уже без малого 5 лет в составе Рейха, а язык выучить не удосужились. И штаф, и подойдя к Оберфельдфебель Грабу, спросил на ломаном польском: "Dokąd pan jedzie?" "Ścieraka w pan Haltman?" Ага, чертил. По-немецки мы не понимаем. А что значит два латунных ромбика на штаб-офицерском погоне? Разбираемся в лёд. Тоном нетерпевшим не то, что возражение, но даже мысль о таковом, Саушкин произнёс. Добже, мы поедем с тобой. И, обернувшись к своим, бросил: "Ком". Разведчики погрузили на повозку мешок, расселись сами. После чего Саушкин, устроившись с наибольшим комфортом из на камье поперёк боковых слёк, для чего ловкин Комнагейму пришлось принудить возницу спрыгнуть с роспуска и стать рядом с повозкой. С командовал. Хоть христианские лошадки привычно поവлакли рядом потяжелевший роспуск. Возница шедший слева от Саушкина: "Нет, нет, да и посмотри лукарезнен на капитана. Но, как говорится, ноблысы и облоги. Надо изображать немца даже в таких мелочах. Ничего, пусть потрясётся пешочком. Нечего было войну проигрывать. Вскоре показались скрытые густые листвой дворы Сиракова. Первым справа, как и говорил товарищ Збигнев, оказался капитальный дом из красного кирпича, окружённый большим фруктовым садом. По ходу именно в этом доме живёт таинственный пан Заремба, с коим им надлежит свести дружбу. Но это потом. Сначала староста, или как там глава гмины у них сейчас зовётся, войт, вроде войт, староста или салтыс. Это в мелких деревнях. Я ищу довоита. Вощик послушно кивнул и на первом большом перекрёстке свернул налево. Через 200 м он взял свои гнедых под усцы и, указав на неприметный домик в глубине зарослей черёмухи, поклонившись, произнёс: "В тем дому найдите своита". Саушкин спрыгнул с роспуска и махнул рукой своим бойцам с командой: "Цок, абштайген!" Разведчики поняли, что надо слезать, приехали и жилу покинули роспуск. Молчкивину флейтенант Катёночкин, дескать, теперь ты старший. Савушкин отправил к представителю польской администрации. Уж какая она у них есть сейчас. Как выяснил свой, то видел повозку с незваными немецкими гостями заранее, потому что уже ждал на кольце дома, настороженно и неприязненно, хотя пытался это скрыть, глядя на Савушкин. Васер Вашен он тринкен контакт миндем дойчен команда перевод воды умыться и пить связь с немецким командованием немедленно скомандовал капитан прошу прощения пан Гаутмана но не понимаю по-немецки них ферштейн саушкину показалось что своим незнанием немецку вой даже гордиться вот чёрт собравшись было перейти на ломаной польский в последний миг он успел остановиться Дьявол, да ведь это же прямой путь к провалу. Этот чёрт Войд. За 5 лет оккупации 1000 раз слышал, как на польском говорят, ну или пытаются говорить немцы. И все немецкие ошибки в произношении, все оттенки акцентов знает наизусть. А он Саушкин, чёрт лысый, он будет говорить на ломаном польском с русским акцентом и никак иначе. И староста, тфу, то есть в смысле Войд На третьей его фразе поймёт, что никакие они не немцы. А учитывай, что этот Серакув 30 лет назад, в пору юности его воета, был в Варшавской губернии Российской империи, то легко и просто догадается, что Саушкины его команда просто пятеро русских мужиков, зачем-то вырядившихся немцами. Вот и вся кадрил. Что же делать? Молчать нельзя. Вий понимает, русишь? Единственный вариант, который пришёл ему в голову, Ломаный русский, как его коверк на немецкий манер, он приблизительно знает, и вряд ли этот польский деятель знает это лучше. Хуже, весьма вероятно. А для офицера с восточного фронта знание о зоф русско совершенно естественно. Воит в изумлении посмотрел на Саушкин, нос похватившись тут же отвествовал: "Так, трохо розумим. Служил царю Николаю. Мне необходим вода умыться и пить". Мои солдаты. Ещё. Связь с немецким командованием. Дом для ночлег и отдых. Выполнять. Воит молчики внул, вышел в соседнюю комнату, откуда до Саушкина донеслось. Проклятые немцы, чёрт принёс их на нашу голову. Стася, принеси им ведро воды. Янек, попробуй дозвониться до немецкого коменданта. Войдя в горницу, где ужждал Саушкин, Воит доложил: Вот дед разбуди, моя цирка, вынеси её солдатам. Телефон тутей, Войта указал на дверь в соседнюю комнату. Саушкин, зайдя туда, обнаружил нечто вроде кабинета Войта, совмещённого с продуктовым складом. Углов стояли какие-то коробки, ящики, у двери громоздились мешки с зерном. Посреди комнаты стоял стол, на котором располагался немецкий армейский полевой телефон. В окружении хаоса, в виде бумаг, огрызков карандашей, чернильницы, каких-то коробок трубку телефоны что-то старательно говорил мальчишка лет 14 приведи Савушкина протянув ему трубку Полевая комендатура в Ожарове пробормотал доморощенный телефонист Савушкин молчкевнул взял трубку и выпалил Гауптмайт Вайдлинг четвёртая полевая дивизия направлен в командировку Вальенштейн со мной мой лейтенант и трое унтер-офицеров постаравшись придать своему докладу берлинский оттенок, за коему отдельный большой спасибо г-носу Ульриху. Краем глаза он увидел, как Войд старательно вслушивается в его слова и про себя улыбнулся. Уж кому кому, а этому поляку его берлиниш по достоинству не оценить, тут другие слушатели нужны. С той стороны трубки помолчали, а затем сеповатый голос уже довольно молодого человека произнёс: "Полевой командир округа Прушков" Оберлейтенант фон Тильзе, Густав Вильгельм Гаупман, вы берлинец, с аушкиным мгновением задумался. Фон Дворянин, отлично, и ответил. Шарлоттенбург, Кройцберг. Мы соседи, дружище. И уже изряд намягче продолжил. Какого чёрта тебя занесло в этот лес, Гаупман? Отлично, контакт налаживается. Теперь главное закрепить результат. И Савушкин небрежно бросил: "Я вообще до сегодняшнего утра не знал, что нахожусь в Польше". С той стороны весело рассмеялись. "Оставь своих коллег и приезжай ко мне в Ожаров. У меня тут небольшой запас ещё сдвоенного шнапса". "Хорошая идея. Пожалуй, имеет смысл согласиться. Но когда ехать? Мои машины остались на Березине. Как я могу до тебя добраться?" комендант лишь хмыкнул. Если бы у меня были твои проблемы, я пришлю свой кубильваген. Ты где разместился? Саушкин оторвался от трубки, обратился к вольту. Мий проезжаешь хороший дом на окраине деревня, кирпич, большой сад. Мы будем разместиться там. Вольт поклонился. Я Вольгер Гаутман. Это дом пан Зарембы. Он те раз pracuje на железной дороге. Заушкин снова приложил трубку к уху. Мы будем в доме pana Zaremby. Это первый дом при въезде в Сераков в Сьюгавостока. Хорошо, через час мой водитель к тебе подъедет. Я пока накрою стол. Вермахт осталось немного берлинцев. Мы из Люфтваффе, на всякий случай, уточнил Заушкин. Неважно, через час. И положил трубку. Так, вроде всё идёт пока штатно. Теперь к пану Зарембе. Это хорошо, что его дом оказался на их пути сюда. Теперь размещение группы там будет выглядеть совершенно естественно. Увидели по пути хороший дом, решили там остановиться. Но пешком туда идти неризон. Они как никак раз, господ. Надо у этого вояты потребовать транспорт. Нужен повозка вести груз сейчас. Негромко, но внушительно скомандовал Саушкин. Вой тяжко вздохнул и покорно поклонился. "Ты разбензе. Алимала, наедни о коня. Не имеет важности, нужно везти груз. Мы идём ногами". Вой обернулся к своему сыну, стоявшему у порога. "Янык, запряги коня в вазок, отвези немецкий мешок к пану Зарембе". После чего обратился к Саушкин. "Пан Гаутман, Надо ордер и печонтку от пана коменданта. Понимаю, будет. Через час ехать в Ожаров, сейчас к месту дислокации. Через полчаса они с сыном Войта, ведущим коня в поводу, подошли к дому пана Заремб. Саушкин идя чуть позади повозки, внимательный по возможности незаметно осматривал село. Судя по немногочисленным лицам местных, Изредка выглядывающих из-за кустов и оград, им тут явно не рады. В принципе, это, конечно, хорошо, но вот в их частном случае как-то не очень. От неприязненных взглядов до выстрел в спину, дистанция совсем невелика. Ладно, будем надеяться, что градус ненависти у здешних жителей к немцам ещё не достиг точки кипения. Хотя, судя по тем подросткам, что лишили его фуражки, уже близок взрыв. Панцаремба, отвоз да Яник, прокричался в инвойт и постучал в калитку. Через минуту к крыльцу появился пожилой дядька, несмотря на июльскую жару, в меховой жилетке и в чёрной железнодорожной фуражке. Привет, Яник. Это кто с тобой? Где ты нашёл этих немцев? Приехали сегодня утром из Лясак, хотят у вас жить. Отец сказал, что это будет счёт налога на продовольствие. чтобы не сдохли. Ладно, скажи им, пусть заходят. Они по-польски говорят. Гаутман говорит по-русски, но плохо. Я слышал его разговор с командинтантом, они с Восточного фронта. Саушкин про себя усмехнулся. А мало не так просто, как кажется. Немецкий понимает, но вид не подаёт. Надо будет к нему присмотреться. Ладно, надо брать быка за рога. отодвинув сына Войта Саушкин открыл калитка, обратился к хозяину: "Мы тут будем жить пять, две комнаты, груз в дом". И указал на мешок. Пан Зарем бы пожал плечами: "Надо, несите, две комнаты есть, прошам". И указал на входную дверь. Саушкин приглянулся с лейтенантом. Тот молчике внул обернулся к своим, молчу указал на грузовой мешок. Костенко с Некрасом его подхватили и поволокли в дом. Саушкин обошёл дом, осмотрел окна, подходы, пути возможной эвакуации. Годится. Густой сад, кусты смородины образуют удобную аллею от окон к лесу. То что надо. Ладно, надо поговорить с хозяин, пока как Гаупман Вейдлинг не будем торопиться раскрывать карты. Чёрт его знает эту зарембу, почей партитуру сейчас играет. Капитан вошёл в дом. Монтара уже шуродили в своей комнате. Что-то там передвигая и гремя с сапогами. Котёночкин тоже скрылся в офицерской комнате, тоже, походу, обустроился. Хозяин что-то строгал на кухне. Что ж, самое время с ним пообщаться. Поляк: "Вечер, мы будем мыться. Надо подготовить баню". Пан Заремба отчего-то усмехнулся, в усы оглянулся, посмотрел в оба окна, после чего, вздохнув, промолвил на хорошем русском: "Наконец-то пришли. Как же долго я вас ждал".